а отрывки хотят, чтобы я стал писателем. Но знают ли эти советники, как тяжело писать человеку с душой и для души? Знают ли, что дарование есть бытие автора, и что он расточает для забавы света лучшие мгновения этого бытия, отравляя заботами остальные? Пишут или из памяти? или из воображения. Но что такое воображение, как не память, вскипечённая, улетученная пламенем сердца? А много ли красных дней насчитать в минувшем гордое, раздражительное душа любова писателя? Есть у него воспоминания, цветы. Но есть и воспоминания раны. И эти раны растравляются, точат кровь. и опять горят и мучительно ноют, когда срываешь с них перевязку забвения или равнодушия, когда беспощадный сонд или попытство проницает в их заветную глубину. Таковы раны, нанесённые рукою судьбы, жалом злобы или измены. Но легче ли раны от стрел любимых склонностей наших? Радостно ли вспомнить беседе об улетевших минутах блаженств? Перегорать в одиночестве страстью к той, с которой уже давно разлучены и никогда не увидимся. Каково думать о жажде советов или утешении друга? О, если бы он был теперь со мною! И находить вместо его живительного взора в очах своих слезу о его погибели. Возьми только за перо, вздумай только описать, что случилось когда-то с тобою или могло сбыться с другими. И все воспоминания поднимутся толпой, званные и незваные, желанные и неожиданные. И станут перед тобой как духи, вызванные неопытным чародеем, который уже не в силах с ними совладеть. А зарины бледным месяцем минувшего эти медвецы начинают свою страшную гальваническую пляску. Есть венки на их черепах, но не подёрнуты прахом могилы. Они пахнут трением. Есть улыбка, но она ползёт как червяк по окастеневшим устам. Как заступ о грибовую крышку звучит в живом сердце их голос. Их ласки обливает морозом. И вы хотите, чтобы я играл костями и пел подобно гамлетам-грибакопам, чтобы я писал портреты смертвецов, чтобы я из пепла строил великолепные замки, был весел, когда мне хочется плакать, рассепался в роскошных описаниях, когда сущность моя так бедна, когда у меня нет ни сучной крупинки радости. всесильно разнообразного воображения когда оно творит из настоящего но мутин и слаб ключ его если он течёт сквозь могилу я сказал есть в воспоминании цветы но эти живые цветы любимых заблуждений и невинных грехов юности росли на сердце отрывай их с корня что перенести на бумагу, мы разрываем сердце. И ни свои, ни чужие слёзы не оживят этих цветов тёплого края под холдом светским. Не заживят ран осиротелой почвы. И свет назовет эту тяжкую исповедь сказкой, если автор облечёт свои страсти в вымышленные имена. И не поверит ей, если он признается в былине под собственным. Свет так привык слышать и говорить ложь, что от него лучшее похвала гению, как он мастерски прикидывается, чем захочет, как искусно умеет скрывать или передразнивать все чувства. И свет думает, что писать историю сердца так же легко, как спрятать ябеды. Как точить приветствие? Как печатать ситец? О, если бы люди могли не говорю почувствовать, не говорю рассудить, но только разглядеть, что светильник тем скорее сгорает, чем более бросает искр и лучей вокруг, что сочинитель тратит душу свою в звуках, что может быть, он пишет кровью и слезами. и что на страницах, внушённых тоской, ещё трепещутся обрывки его сердца, как некогда трепетали куски геркулесовой кожи, напропитанной ядовитою мазью одежды, преданной ему коварною любовницей. То, как несибалюбивы они, как не любопытны, как не безжалостны люди во всём что сулит им новую забаву или чутное потрясение, а решились бы упрасить по этому молчать, всё ещё жатнечь его, рассказывав. Тяжело таить на сердце угли безнадёжной любви и холодно улыбаться, внимать стону собственного сердца и в то же время слушать чужие нелепости, небрежно поправлять волосы, Когда под ними кипят ядовитые думы, молчать, когда бушующие, воспламенённые чувства готовы разорвать грудь и пролиться лавою признания. Но ещё тяжелее, гораздо тяжелее, ужаснее выражать всё это с гневом, что не можем высказать души своей вполне, с опасением, что высказанное будет брошено в снег равнодушие. или чтот -то и того хуже, стоптать на невежеством в грязь. И потом, чтобы говорить понятно людям, надо развешивать, соизмельять выражения с их чувствами, с их понятиями. Надо оболепствовать правилам языка, подтворствовать моде, пользить у ног приличий, подбирать падежи и созвучия. Когда бы я хотел выразить себя рёвом льва, песнью вольного ветра, безмолвным укором зеркала, колю твою пожигающего взора. Хотел бы пронзить громовой стрелою, увлечь бурным водопадом. И чтобы эхо моей тоски роптало, стонало в душах слушателей, чтобы молния страстей моих раскаляла фавела сжигала их сердца, чтобы они безумствовали моей радостью и замерзали ужасом вместе со мною. Не могу я так выражаться, а иначе не хочу. Это бы значило пускаться в бег соскованными ногами. Правда, бывают часы, бывают ночи, в которые полнота груди и головы душит, когда откровенность необходима как воздух. Когда волею или неволею должен бываешь отдать тайны сердца и ума участью дружбы, сбросить их на ветер или на бумагу. Но пусть же пила и отвес правил никогда не касаются этих диких грамот. В живописном беспорядке разбросанных наваленных одна на другую. Как эти горы, изорванные валканами и потопами, рассеченные ущельями и реками, возникают отрывчатые строфы невольной импровизации. Видите ли эту ногую, опаленную перунами, неприступную даже зелень и скалу? Это печаль поэта. Там гордая душа, как снежно-гривая гора скрывает в облаках чело свое. Там в глубине кипит живой ключ юного чувства. Там во тьме пещер сверкают очи и зубы алчной гиены. Это совесть. Постойте, слышите ли, как пронзительно, как страшно раздается в этой пустыне одинокий и безответный вопль отчаяния и сколько чудных, но диких, но и безвкусственных красот может представить слог, выброшенный прямо из души. Зато по нём нет стези для обыкновенного читателя. Егострямнины разлучены вдруг от друга на прыжок льва, на перелёт орлиный. Такие руны разгадает ли кто-то то начертал их. Лишь он может бродить мыслью по этим зубристым обломкам прежнего своего бытия и душою отдыхать у нагробия собственного сердца. Но сочинять для света и ещё для нынешнего света тяжкая служба. И мы сочинителя более требует наличными, нежели даёт в обетах. Знают ли те который с таким добродушием верит похвалам приятелей и собственному самолюбию. И те, которые думают, что для того, чтобы сделаться писателем, нужна только чернильница и перо. Ведают ли они, сколько надо испытать, перечувствовать, передумать, поглотить учёности, чтобы написать несколько страниц, достойных века и человека, достойных духа который соединил в себе всю причутливость младенца и взыскательность старика. Чтобы расшивелить притуплённый вкус, который не знает сам, чего хочет, но всё знает и всего хочет. Угодить, удовлетворить жадные страсти к новому, к пронзающему, к потрясающему, к чудесному. Надо целые скалы даровать, чтобы насытить хотя на миг этого прожорливого великана. Надо слёз, реки слёз, крови, моря крови, чтобы упоить его до веселья. Его должно поранить, чтобы тронуть и испугать, чтобы убедить, поработить, чтобы ему понравиться. Надо быть невидимым зверем или сверхъестественным лицом или необыкновенным чёртом. Если желать увлечь за собой этого избалованного зеваку, надо ограбить рай и ад, оборвать лучи солнца и наслаждения земли, стопить в одно все язвы Египта и все ужасы преступления, чтобы заманить и угостить его на славу. Но разве этот людоед птененец твой, брат твой, или друг он, что ты, как пеликан, разрываешь для него грудь и точишь кровь в жизни нет он твой враг природный твой непримиримый враг он будет смеяться над тобой поглощая твоё же сердце принесённое ему в гостинец и выбросит собакам критикам объедки твоего полубожественного мозга писать печатать для света предавать себя теснению Неужели не чувствуете вы предсказательного смысла этих слов? Тут в зерне таятся все мутерство, ожидающее детского искателя людской похвалы. Вчера он был властелином своих мечтаний, потому что не пускал их в люди. Сегодня напечатал их и стал рабом своих слов. Он трепещет уже глупого смеха невежды, И пошли их астрот какого-нибудь чистоточного журналиста. Трепещет лукавых толкований на своей нивины выходке. Стрелы, брошенные в воздух, падают ему на голову. Друзья бегут, как от клеветника. Враги становятся гонителями. Ещё вчерась он был отличный офицер, дельный чиновник, смыślённый человек. Сегодня типографические тиски выжали из него все общественные достоинства. Он сочинитель, он поэт. Это значит, он никуда не годится. С этих пор благословение небес будет казнить его, как проклятие матери. На его блестящее имя станут вешать дурацкие шапки и чёрные небылицы. Замелость Разве будут звать его полоумным? Какие желчные мысли! Какие мрачные краски! Свет ветрен, но право не зол. Именно потому, что он ветрен, что ему некогда воспитать и взлелеять вражду. Более остры, чем колки, его суждения. И если он любит недолго, зато любит горячо. Пользуйся же его любовью, пока да не испала пена, будь халифом, хотя на час. Упивайся рукоплесканиями и похвалами, играй вниманием модников, ревностью прекрасных. Ты не искал, а нашел всё это. Почему же не взять проценты радостиме жизни с долгих лет учения, трудов, страстей и лишений? Здайся на приглашение, и ты балвинь лучшего общества. Ты званный, желанный гость за столом знатных и в гостиных большого света. Знаете ли же вы, милостивые государи, что поэт, гость вельможи, есть уже слуга его. Что поэт, гость высшего круга, его игрушка. Неужели думаете вы, что я довольно прост или столь ко самолюблив, будто возмечтаю, чтобы меня позовут для моих достоинств, а не для чужой забавы? Знатным хочется прославить меценатами за дешёвую цену. Им любоп посмеяться со мной или надо мной, потому что смех способствует пищеварению. И я, второй Исав, Продам своё первородство за блюдо течевицы. И я стану сыпать свой жемчуг под ноги зевающих невежд. Стану кувыркаться и служить на задних лапках и добиваться до ошейника с гербом того, чьи предки торговали оружием, когда мои были уже им славны. Подумали ли вы, что мне предлагаете? Не значит ли это давать себя на показ? как слона откупоривающего бутылки стоит только разницу, что платы за это поднесут мне на фарфоровой тарелке, а не бросят в голову. Правда, обаятельная атмосфера большого света лепит гостиных и грив как музыка России, но эти разолоченные стены сложены из обломков китайской стены. самых вздорных предрассудков. Но этот скользкий паркет выложен причудливыми узорами. Этот потолок расписан картинками мод. И горе тому, кто решится покормить своей особой лакомой любопытство исключительных обывателей этого мира. Смешна будет его роль для других. Жалка доля его. дали самого себя. Что принесёт он в жертву этому египетскому богу, крокодилу? Кроме ранних морщин лица и запоздалого покроя платья. Он не поймёт языка, которым говорит мода. Он не знает этих важных мелочей, которые составляют жизнь столицы, которые требуют целой жизненной изучения, для того чтобы умереть отсталым школьником. И вот наш поэт в гостиной. И вот его встречают благосклонные взоры и ласковые улыбки. Но это всё наживки, удочек, чтобы зацепить авторскую болтливость. Егот его почтуют пережёванными приветствиями. Сводит на спор с каким-нибудь шутом, мистифицирует в глаза, а чуть он за двери Давай расстреливать петняшку вслед отравленными стрелками злословия. Какие допотопные приёмы. Дас это древне-петербургское наватнение. Говорят, в поэзии язык богов, а вы из их семиографии. Удостоите перевести для нас, простых смертных, о чём он говорил? Я не химик, князь, не умею разлагать туманы. Модиноли впрочем графине, что он так таинствен. C'est un sommet littéraire. А верхушки гор всегда обличены туманными. Но это не мешает видеть, что все почти маковки оканчиваются плоскостями. Если не видеть, по крайней мере, испытать. Все путешественники доказывают эту истину в лад. Скажите, роди имени Виктор Гюго. К какой школе принадлежит этот господчик? Горный или козёрный? К болотный. -с. Он родился на тундрах Новогородских. Это из заметно. Он страх похож на водяную лилию, засохшую между листов латинского словаря. Ваше байтесь, барон. Наш пойд вовсе не водян. Скажите лучше, он через чурпылок, и вы скажете правду. Сухая трава быстро загорается. Зато и гасит в миг. О нет, барон, поед живёт пламенем, которым сгорает. Если б послушали вы, сколько толковал мне обыск рыхачей, о зареве страсти, о пожарах души. Что я бы представил его в бренд майоры, не правда ли, книжная? Такой не сгораемый человек, безпроти огненного прибора, находка для пожарной команды. Смейтесь, смейтесь, а всё-таки огонь – его стихия. И вдыхать пламень для него приятнее, чем для нас духи капризы Валерии. В таком случае позвольте его причислить к породе двуногих саламандр, княжна. Вы предупреждены, барон. Он давно состоит в списке редкостей и отпущен только в отпуск из кунцкамеры. И это ещё цветки модного злословия. Ещё тут нет ядовитых ягод, которые зреют для тебя при лучах восковых свечей и лунном свете ламп. Погоди немножко, и модный свет отнимет у тебя твой мирный уголок посещениями, твой вдохновенный досуг, данню в альбомы, подоточит веру во всё прекрасное сомнениями, отравит любовь твою догадками, ответь взаимностью на смешки. А когда не удастся ему сделать тебя смешным, он ославит тебя опасным и доведет до того, что ты, жадный прежде известности, станешь им молить свет о полном забвении, как о самой драгоценной милости. И свет позабудет твое лицо, позабудет твои сочинения, позабудет все, кроме твоего имени. И это имя обратит он в укор. Вечитаешь когда-то этого? скажет он. Или слава богу, такой-то схоронен на одной полке с Вальтером Скоттом. И эти вздорные толки огорчать тебя, тебя напойною сладкой росою небес и булавки изорвут твое сердце, не разбитое под молотом судьбы. Стыдись. Не тебя отдаю я свету, а свет тебе. Люди обыкновенные, созданы для забавы умных. Играй же ими в шахматы, выжимай из общества краски для палитры своей. Собирай оброк его странностей, его нелепостей, его причуд и пороков. Но если ты хочешь быть ровней знатию, и наслаждаться мелкими приятностями лучшего общества не в лице искателя, а в виде товарища. Единственное средство узнать таинство палат услышать речи их жильцов без прикрас, застать лица без румян, а сердца без манжетов, то стань богат. Что слава яркая зарплата на бедных хрубящих певца. Нам нужно злато, златте, злата. Копите злато до конца. Проклятый металл это золото, неутоляющий напиток ада. Напрасно промысел сохранил его глубоко. Мы нашли средство вымучивать его у земли, руками преступников для новых преступлений. Добытое каторгой и тьмы, оно катер гдре света. Каждый раз, когда червонец касается моей руки, мне кажется, он сообщает ей свой гальванизм. Правда, на нём нет и не может быть ржавчины, но сдаётся, будто он сыр тяжким потом, будто каплит кровью, мерцает, как зрачок лукавого. Не золотой ли было яблоко грехопадения? Не оно ли? разбившись в блестящие кружки, раскатились по свету. Пусть судьба кидает их на драку толпе, как орехи мальчишкам. Я не нагнусь ниже от них. Скажите, на что мне это золото? Я не богат, но любя роскошь, умею и умирять свои прихоти, потому что легче терпеть отказ от собственной воли, чем от чужого нехотения. Верю, что многие имеют много. Никто доволен. Зато верую твёрдо, что богатство состоит более в желаниях, нежели в обладании. Вы говорите, золотом можно намастить дорогу куда угодно, и можно купить людей. Вы делаете слишком много чести людям, друзья мои. Стоит ли покупать простую грязь за золотистую грязь? Стоит ли платить золотом, за что не дал бы я железного гроша? За улыбку, высяженную зевотой? За божатие руки, привыкшей к взяткам? За поцелуй Иуды с рукавами а-ля жоль? Люди готовы продавать, передавать друг друга и сами себя. Жаль, что я не торгаш и не покупщик тел и совестей. И признаюсь, по самому верному расчёту, тот, кто отдаёт себя на прокат за деньги, не стоит денег. О, я знаю людей, знаю до да подноготной. Плюй им в лицо только золотом, и они станут тебе кланяться. Да по мне уж менее презрителен тот, кто подличит из быряша, нежели тот, кому лесть и ползанье Нужен хлеб насущный. А между тем золото солнца большого света. Только в его лучах замечают достоинство, только в его призме ищешь одни недостатки. Блестнено, и ему навстречу все зачеликуют, как пташки, и лица красавец распускаются улыбкою. Невольно увлекает сердца и головы вихорь золотой пыли золотой мешок идеал красоты колодезь ума протей любезности у богача вся мерзости извинительной все ошибки островые все дела достойные подражания а слова памяти и постичь я не могу и ничего глупее в мире не нахожу уважения людей к богатству. Уважайте ум, любите остроумие. Один учит, другой веселит вас. Уважайте силу. Это естественно. Она может защитить или истребить вас. Но ради самого маммона скажите, что даст вам богач за ваши униженные поклоны? и умильные облезни и одобрительные усмешки за все ваши поддакивания и наглую лесть что стол его без прибора для тех которые целят пообедать а не лакомиться круто его крыльцо для чехоточной груди искатели покровительства крепкие затворы сундуков кошелёк завязан Гордилевым узлом на суду. Сердца не размочить и слезами. Оно глуби земли, из которой не высечешь огня, не источишь воды и не вырастишь макового зёрнышка. И пусть я стал подобным этому истукану, богачом. И пусть я топчу всею тяжестью золота прежних своих совместников. Мне поклоны гордецов, мне ласки милых. Для меня зажигаются лишние свечи на вечерах, лишние искры в глазах невест. Для меня тратят наконец все ласкательства, приготовленные для гораздо важнейших случаев. Но скажите, куплю ли я на звон денег вместе с тюжими ласкательствами веру к ним? Я был, я жил в этом свете, Он видел меня и не заметил. Красавицы меня слушали и не оценили. А я был тогда свежее умом и на лицо, был добрее, чувствительнее, пылче. Я готов был обожать, обогатворять их, отдать за их любовь недреное золото, а кровь с сердца, покой души, самое небо. И всё это миновало. Не воскресить юности дождём донаи. Прочь, змей искуситель, прочь. Ты мог бы обольстить меня в моём раю, в моей юности. Но теперь уж поздно. Не верю я светской дружбе, ещё менее светской любви. Дружбе, которая ступает с гривны на гривну. Любви, прилетающей не иначе, как на бумажных крыльях из банковых билетов. Не верю и славе, которая разбегается врозь или улетает по раме. Теперь дорылся я до грязи, которую питаются корни лавра и мирта, так гордо играющие в воздухе. Теперь я видел страшное лицо истины без покрова. Страсть к богатству, змей искуситель. Езви меня в пету. Она на голове твоей. Та сердце моего тебе не достать. Но неужели в этом мире нет ума? Что одобрение лесно поэту? Нет сердца, чей вздох тебе отраден. И поэт ты похоронишь в землю дар небес, талант свой. И человек, ты выбросишь душу в пустыню бессочувствия? Неужели не душувляет тебя мысль, что пылкие юноши за чтением твоих чарующих страниц забудет урок свой? Светский человек, званый пир, красавица, час свидания. Что твои вдохновенные творения зажгут светлые мысли в голове ещё самому себе, не знаемому поэта? А чист сер огнём своим душу властна, или корыстолюбца? Пробудит сладостные, святые чувства в грудине винной девушки. Может быть, она задумывается над твоими мечтами. Её прелестные, томные очи наполнятся слезами, и она вспомнит тебя со вздохом, и тонкий жар, пронизывающий весь её состав, вспыхнет на сердце мыслью. Как страстно любит он. Как должно быть приятно быть так любимой. О!